История вторая. Не спи, замерзнешь. Из дневниковых записей пилота Акжея Верена. Северные рубежи галактики. Мы уже две недели висели на северных границах зоны ротации рукава Ориона. И все две недели дежурства шли по полной выкладке, наводящий, шесть первых стрелков, шесть дублеров, каждые двадцать минут сигнал с двумя подтверждениями. Стабильная зона рукава Ориона, или шпоры Ориона, это, в общем-то, и есть на данный момент вся галактика людей. Кусок звездного бублика, протянувшийся, как принято считать, с севера на юг. Мы пока не можем выйти не то что из рукава Ориона, даже за пределы своего куска картационного тора. Потому что только здесь скорость галактической ударной волны совпадает с орбитальной скоростью диска галактики. Это оберегает освоенные людьми планеты от молодых горячих звезд, от потоков космических лучей, рентгеновского излучения, ультрафиолетовой радиации и других невкусных плюшек. На юге Шпоры скопление сверхновых делает навигацию слишком опасной. Там человечеству трудно отвоевывать у космоса новые земли, и больше идет передел старого. А все интересы, связанные с освоением новых планет, сосредоточены здесь, на севере. И вот представь, война с экзотами уже дышит нам в спину, боевые дежурства в полную нагрузку и две недели проклятая хэдова тишина. Сначала никто не знал, к чему такое зверство над личным составом, но потом стали постепенно просачиваться слухи, что, мол, в системе Ориона появились смешники. Смешниками на армейском жаргоне называют СМ разновидность разума, СМ ситуативно модифицирующий. Ну, мы в школе так дразнились, помнишь? СМ разумный, да не совсем. То есть СМ — полная имитация разума, внешнее следование любой логики поведения. И плюс полная имитация эмоций, любых. Хотят сожрать параба, думают и чувствуют, как парабы. Временно, на момент охоты. Голый инстинкт, в общем-то, но без приборов отличить трудно. Собственного разума в смышниках ни капли. Хищники. Говорят, когда-то на их планету сел космический корабль. Они сымитировали поведение экипажа и вышли на охоту в космос. И у них получилось, потому что подражать смышники могут чему угодно. Управление кораблем они, например, воспроизводят до тонкостей. Встретив в пространстве другой корабль, если позволяет расстояние, читают мысли команды и внушают ей, что она мясо. Если расстояние не позволяет, а внушать смышленники могут довольно ограниченно, считается, что на одну-две единицы, не более, просто выходят с жертвой на видеосвязь и зомбируют ее. Потом стыкуются с замороченным кораблем и начинают праздничный обед из многих блюд. Съев всю команду, смышники затягивают пояса потуже и снова отправляются на поиски. Наверное, их мечта, хотя вряд ли они умеют мечтать, сесть на малоразвитую планету и обеспечить себя пропитанием на максимально долгий срок. Только вот беда. Даже самого простого автоматического контроля в космопорту ни одному смышнику не пройти. Машину не заморочишь. того мы знаем теперь, что они собой представляют. Очень мерзкие на вид твари. По сути, мешки на четырех ножках, снабженные гигантским ртом. Было, если не совру, шесть попыток смышников высадиться на цивилизованные планеты. И каждый раз дело заканчивалось отцеплением космодрома и месячным карантином для попавших в зону их зрительного, акустического или мысленного влияния. Поэтому на грунте смышники для людей не особо опасны. Ну, зомбируют пару-тройку тысяч двуногих, ну, может, даже кое-кого съедят. Другое дело в открытом космосе. Вот здесь десяток смышников способен заморочить даже экипаж огромного корта, вошедшего в фазу торможения на подлете к планетной системе. И Если для этого надо прикинуться гуманоидами, да пожалуйста. Говорят, смышники по всем тестам даже лучше гуманоидов, только... Ну, в общем, это не объяснишь. Они суперхамелеоны, что ли, и не грамма разума, вообще. Меньше, чем у мухи. Как только эти желудки на ножках в лабораториях не проверяли. Конечно, есть на кораблях автоконтроль связи и фильтры, позволяющие более-менее эффективно защитить экипаж от зрительного и звукового зомбирования. Но вот от внушения на расстоянии ничего дельного придумать так и не смогли. И в академии мы изучали смешников, и раньше я слышал про них кое-что. А тут команду просто прорвало. Нас, кого помоложе, стрелки и палубные так застращали всякими жуткими историями, что в конце концов мне начало все это сниться. Ну и дежурство по полной выкладке две недели. А потом заболел дюб У него расконсервировалась черная лихорадка. И меня убрали из терминала, посадив в наш карман уже сработавшуюся пару. Терминал – узел, почти бесполезный на корабле, этакий крайний случай. Если разнесут навигаторскую и капитанский пульт, можно давать координаты наведения напрямую с терминала. Он расположен над реактором антивещества. Накроет – отстреливаться будет некому. И вообще, когда стреляют, на терминале жарко. Изоляция на основе пузырьков кермита не спасает. В общем, терминал – большой, но малополезный в обычном бою дубль, и дежурный сидит там один, на всякий случай. Ну и подтверждение. Заведено в Армаде, что любая команда по традиции идет через терминал. И терминал – самый мелкий юнга, который последним говорит «есть». Например, навигатор командует «переключиться на двигатели высокого ускорения». Машинный отсек отзывается «есть переключиться». И дежурный на терминале тоже нажимает свою кнопку. Переключение подтверждаю. Черный ящик на терминале, разумеется, тоже пишет. И журнал бортовой, кстати, не капитан заполняет, а дежурные терминала по традиции от руки калякают. Уж у кого какой почерк. Дьюб лежал в изоляторе. Я по ночам смотрел кошмары просмышленников и регулярно заступал в свою смену на терминал. Там, поскольку запоминающихся событий не было, играл с компьютером в трехмерные шашки и вписывал, без происшествий, В бортовой журнал. А парни, пользуясь болезнью Дюпа, все подначивали меня. Мол, просыпается один новичок утром. Весь корабль переодетый смешники, А он, Соня, просто проспал сближение. В столовой вчера один старичок из наладчиков в красках расписывал, как дежурному небольшой пассажирской «Эмке» по дальней связи отсигналил рейсовый корабль. Дурак дежурный дождался сближения, вышел на видеосвязь, И увидел на корте свою маму, которая слезно просила сынка принять медицинский транспорт с больным папочкой. Смешники маму воссоздали до мелочей. В результате патрульные нашли брошенную Эмку, лишенную белка абсолютно. Даже землю в оранжерее смешники сожрали. А у биороботов объяли весь сервомеханизм. Отсел я подальше от этого бандака. Урод Аматы, Хеду его. Да плюс сны эти. В общем, не в очень хорошем настроении я на вахту в очередной раз заступил. Ну и, чтобы успокоиться, стал играть с бортовым компьютером в шашки. Восемь раз он меня сделал. Наконец, я вроде начал выигрывать. Что-то внутри уже было запело. И тут сигнал прошел по общей связи. Сигналил парус. Мы с ним часто бываем вместе на разных операциях. Расстояние между нами по какой-то причине сократилось. Может, в навигаторской комп глюканул. А может, излучение какое боком задело, или гравитационная аномалия. Ну и вахты корабельные тут же языками зацепились. С паруса начали что-то заливать нашим. Я отвлекся от шашек на секунду. Ход, конечно, не продумал, и комп, скотина, тут же меня обыграл. Кто бы на моем месте не разозлился и не отключил связь минуты на две. Ну я и отключил. Сейчас, думаю, обставлю кретина, включу. Все равно до подтверждения сигнала по армаде 18 минут. А в работе корабля мой пульт — пятая нога у Хускуфа, у которого вообще никаких ног нет. Наши о чем-то чирикали с вахтой паруса. Оно и понятно. Третья неделя по полной выкладке. Мозги уже у всех заржавели. А мне сильно выиграть хотелось. Я и сыграл. И проиграл, ясное дело. И еще раз сыграл со злости. А потом поднял морду, гляжу. Парус швартуется а у меня зеленый на переговорнике мигает что только не лопнет включаю связь с тех вахты и вуха третий раз говорю давай подтверждение что швартуемся ты что малый уснул и смешники приснились вот уроды Шенопатера, разыграли понятно что я год в армаде и два месяца на рейде но надо же пределы какие то для издевательства иметь наверное на вахт увидел что я отключился договорился с вахтой паруса и решил меня капитально подставить, чтобы я приказ о швартовке подтвердил и в журнал внес. Но я же не бандак. Я ему, кажется, это Вестер был, культурненько говорю. Вас понял, вахтенный. Делаю паузу, нажимаю кнопку связи с пультом навигатора, ну и техсвязь оставляю нажатой, чтобы слышал гад. Терминал навигатору. Подтвердите приказ о швартовке. Ща, думаю, навигатор этим шутникам. И вдруг... «Вы что, там уснули на терминале?» Я обалдел, но только на секунду. Вахтенный, судя по голосу, был, если не Вессер, то Веймс. Все равно из самых старичков. С них сталось бы замкнуть сигнал с терминала на вахту. А уж голосом навигатора, писклявым на нижней палубе, только ленивый не вещал. «Ах ты, думаю, собака ядовитая. Уснули, говоришь? Сейчас я тебе устрою подтверждение сладкого сна. От корабля ты меня можешь отключить, но я, в отличие от тебя, имею выход на армаду. И пусть потом будет скандал, пусть мне потом тоже дисциплинарное влепят. Ну и тебе влепят, я уж постараюсь. В общем, устал я в те дни сильно. Теоретически, в боевой обстановке дежурный на терминале имеет право, получив неясный приказ, обратиться к командующему крыла армады напрямую. В уставе это есть. Может, так вообще никто никогда не делал, но в уставе есть же. И кнопка есть, ну я и нажал. Мне ответил нервный такой голос. Я уже струсил, но говорю по инерции. Так, мало так. Получил приказ швартоваться с парусом. Жду подтверждения. И пауза, длинная-длинная. А потом генерал как заорет. У меня правое ухо заложило почти. Это терминал аиста. Ни в коем случае подтверждения не давайте. Не смейте, дежурный. Вы меня поняли? Слышу, говорю. Подтверждения не давать. А сам палец под шлем просунул и ухо массирую. «Больно, зараза?» Ну и голос у меня, наверное, от боли неуверенный стал, потому что ком крыла еще громче орать начал. «Сможете?» Кричит вообще уже не по уставу. Я растерялся. «А что, говорю, мочь?» «Не давать, так не давать». Только тут мне по-настоящему страшно стало, что я к самому генералу. Даже палец вытащил, хоть ухо и ломило здорово. А он волнуется, уговаривает, что, мол, надо держаться, мальчик, подтверждение нельзя давать ни в коем случае что он меня к поощрению, я совсем завис. Потом вижу на экране две новые точки с двух сторон от паруса по сигналу наши и как тряханет. Когда я в сознание пришел, то понял, парус соседние корабли в клещи между отражателями взяли и с минимального расстояния как дали ему. Ну и нам досталось щит то противоударные активировать уже никто не мог, вся команда была заморочена смащниками так и не выяснили тогда, каким способом смышники пробрались на парус. Команду они подчастую выли и за нас взялись. Весь личный состав аиста был уже как бы под гипнозом. Консервация называется. Живые биоконсервы, жрать и спать. И из этого состояния тебя потом с месяц вытаскивать приходится. Еще не каждый отходит. Слава беспамятным богам, у нас всех расконсервировали. Ком-крыла сразу понял, что происходит. А до меня только спустя два часа в полном объеме дошло, когда выяснилось, что с вахты сменить некому, и надо в одиночку швартовать две бригады медиков. Зато Дьюпа с его лихорадкой медики из главного госпиталя за два дня на ноги поставили. И стало мне с кем в трехмерной шашке играть. Мы ведь тогда месяц не боевой корабль были, а корабль-лазарет, весь экипаж в карантине. Дюп меня основательно поднатаскал. Я, может, и обыграл бы его хоть раз, Но комиссия все нервы вытянула. На предмет, почему смешники меня не зомбировали. Весь месяц мучили. То один тест, то другой. Ничего не нашли. Не мог же я признаться, что связь отключил. А поощрению генерал записал. Не обманул.